куратору третьего направления Сварду. Сегодня утром в 11.50 был получен сигнал срочной эвакуации от сотрудника оперативно-поисковой группы унтероофициала Эжуана. Сигнал поступил из поселка Тарукон, что находится в 17 километрах от станции. В 12.35 эвакуация была проведена, и Эжуан доставлен на станцию с проникающим осколочным ранением брюшной полости. После проведенной операции раненый через установку отправлен в госпиталь. Его состояние оценивается как удовлетворительное. В ходе короткого опроса Эжуан дал следующее объяснение. Группа боевиков из «Желтых песков», среди которых был осведомитель Эжуана, подверглась нападению двух десятков боевиков, предположительно принадлежащих к формированию из прайды – «Ролла Грэнтов». В ходе короткой стычки противник был отброшен. Эжуан вместе с двумя боевиками попал под разрыв ручной гранаты и был ранен. Унтер-официал выполнял плановое мероприятие по проверке района на предмет выявления следов объекта. Поиск прошел безрезультатно. Вместе с тем появилась информация о прорыве в ломакею большой группы машин через ущелье Белых Духов. Проверкой установлено, что колонна машин действительно проходила через ущелье, но устройство контроля не подтвердило присутствие объекта. Эвакуация проведена со всеми мерами предосторожности, режим секретности соблюден. Считаю необходимым сообщить, что происшествие стало возможным из-за сложной обстановки в данном районе, что заставило оперативника идти навстречу без прикрытия из-за опасений раскрыть операцию и засветить информатора. Начальник станции ПСМ – оберофициал Уверан. 19 июня 95 года. в резидентуру ЦРУ в Кабоде. В связи с тем, что нарушаются планы проведения операции «Ай», предлагаем вам ускорить поиск контакта на форпостах с целью обеспечения безопасной проводки караванов на север-зоны Одновременно обеспечьте участие в данном процессе в формировании «Прайды», «Конска» и «Баюра» в качестве охраны и прикрытия. Необходимо в кратчайшие сроки возобновить поставки грузов и создать постоянно действующий коридор, Руководство обращает особое внимание на разработку нового варианта «Нептун». Свои соображения по этому вопросу вышлите завтра. Передано из резидентуры ЦРУ в Брюсселе. Второй раз они зависли у границы, успев углубиться на территорию зоны километра на 2 Встали на окраине крохотного хутора, окруженного со всех сторон лесом. Моторы выключили, фары потушили. Все разговоры вели в полголоса. Впрочем, желания поболтать ни у кого не возникало. Не до того. Где-то неподалеку армейская маневренная группа. Об этих ребятах ходила недобрая слава матерых перехватчиков, вышибающих караваны один за другим. Пять дней назад здесь пропала колонна, шедшая к Прайде. Из восьми машин уцелило три, и те стали трофеями армейцев. Пять джипов охраны сгорели, боевики перебиты. Нед вылез из кабины, закинул автомат на плечо и пошел вперед. Было непривычно светло для ночи. Огромная луна висела над головой, заливая землю ровным жёлтым светом. Машины, постройки, фигуры людей хорошо видны. Можно прочитать надпись на стене старого покосившегося амбара. Он расстегнул молнию без рукавки, подставил ветерку в вспотевшую грудь. Он вновь был в джинсовом наряде. Жилет, сшитый как разгрузка, слегка оттягивал спереди. Справа и слева в карманах лежали четыре магазина к автомату и две гранаты. «Боекомплект для прогулки по зоне. Обычно такого хватает на две-три стычки, которые часто возникают между враждующими группировками». нет глянул на часы. Время шло к полуночи. Часа четыре темного времени есть, потом солнце рванёт вверх, и естественная маскировка пропадёт. Послышались шаги, рядом зашуршала трава. Знакомый голос произнёс, «Если простоим ещё час, засветло к конску можем не дойти». «Успеем». А идти сейчас нельзя ответил хриплый бас я не получил сигнала значит армейская группа бродит неподалеку а то и две после ареста того полковника маги с цепи сорвались нет присмотрелся рядом с борисом стоял высокий широкоплечий боевик на груди висел автомат с несколько удлиненным стволом и круглым магазином нет не сразу сообразил что это рпкс примечание Ручной пулемет Калашникова складной, калибра 7,62. Имеет два вида магазинов. Секторный на 30 и дисковый на 70 патронов. Судя по всему, с Борисом стоял Кортиш, командир боевиков, опытный проводник, работающий на хмеле. Влад говорил, что тому за 40, что он служил в армии Ламакеи, потом подался в зону, в Баюр. Опытный воин, Кортиш сумел превратить свою группу в хорошо обученную и вооруженную команду. Ожидание затягивалось. Сновали вдоль колонны боевики, вспыхивали огоньки сигарет, шуршали подошвы ботинок, негромко говорили водители. Стоять надоело, а в кабину возвращаться не хотелось. Нед сел на траву возле переднего колеса и стал разглядывать луну, стараясь не думать ни о том, что ждет их впереди, ни о том, что будет после, когда они привезут груз. Постепенно веки стали смыкаться, голова упала на грудь, и мозг окутала мягкая пелена дремой. Борис стоял около стахота, ожидая результатов переговоров Кортиша по радиостанции. Тот негромко бубнил в микрофон и сосредоточенно выслушивал ответ. В неярком свете луны его крупное с резкими чертами лицо было плохо видно, но тон голоса выдавал напряжение. Что-то шло не так. Закончив разговор, Кортиш бросил радиостанцию на сиденье и выругался. «Черт, допрыгались». «В чем дело?» Боевик смачно харкнул и вновь запустил солёную руладу. Потом достал из бардачка карту, посвятил фонариком. Парни-ролки готовили отвлекающий манёвр. Хотели ударить по посёлку рядом с первым форпостом. Ап-то вроде. Ну, ну и ударили. Влепили, кого-то прихватили и дёру. А с форпоста броня пришла. В итоге драка. Кормейцам вертушки подошли, передают несколько парней и угодили тем в лапы. «Отвлекли» называется. «Что теперь?» «Да хрен его знает». «Гляди». Кортиш посвятил карту. «Обычно работают две маневренные группы. От четвертого до пятого форпостов. Каждая в своем районе. В середине они встречаются. Там опаснее всего. Можно получить с двух сторон. Мы сделаем крюк и пойдем вправо. Попробуем проскочить у пятого форпоста. А потом резко влево и прямо к баюру. — Ясно, — протянул Борис, прикидывая маршрут и его протяженность. — Около 30 на запад и 20 с небольшим на северо-восток. Это час езды. — Это полчаса днем по тихой дороге. А здесь и все два. Если армейцы что-то пронюхают, могут устроить нам баню. — Когда двинем? Кортиш глянул на часы, помедленно ответил. — Сейчас. — Хорош дрыхнуть, по коням, — разбудил Неда голос Яромира. И тут же взрывели моторы, вспыхнули габаритные огни грузовиков, захлопали дверцы кабин. Нед скачил на ноги, одним прыжком взлетел на подножку, рухнул на сиденье. Не дожидаясь, пока он захлопнет дверцу, Яромир тронулся с места. Колонна, держа невысокую скорость, покатила прочь с хутора. Ее движение выдавали только приглушенно работающие моторы и тусклый свет габаритных огней, специально выкрашенных в зеленый цвет. Два джипа-охраны ушли вперед на разведку, остальные окружали грузовики, направив стволы крупнокалиберных пулеметов и АГСов в стороны. Выдержка из шифрованного послания в штабы 4 и 5 армейских форпостов. Как стало известно из допроса пленных боевиков, взятых во время боя у Апты, они выполняли приказ главаря бандформирования из Прайды – Кроме нападения и захвата пленных, был получен приказ связать армейские подразделения боем и затянуть его как можно дольше. По нашим оценкам, в нападении участвовали около 100 бандитов, вооруженных стрелковым оружием АГС, РПГ и РСЗО переносного типа. Судя по оказываемому сопротивлению, в бой вступили так называемые ударные группы из самых опытных бандитов. Бой продолжался около часа. После подхода подкрепления со второго форпоста боевики начали отход. Преследование не велось. По нашему мнению, бой был отвлекающим маневром для обеспечения проводки каравана через боюрские ворота. Обращаем ваше внимание на этот факт. Возможно, последует попытка нового прорыва. Центральный штаб форпостов с нашей версией ознакомлен. Командование 4-го и 5-го форпостов. Срочно! В силу известных вам обстоятельств, прорыв каравана через боюжские ворота считается весьма вероятным. В связи с этим необходимо усилить контроль за зонами ответственности, при необходимости увеличить состав МАГ и подготовить резервные группы для патрулирования. Центральный штаб форпостов. Заболоченную низину в двух километрах от леса они миновали еще затемно и вышли к холмам, сумев незамеченными пройти под самым носом у передовых позиций пятого форпоста. Здесь в полутора километрах от цепи укреплений их не ждали. Маневренные группы работали дальше, в 25-километровом промежутке между разрушенной деревней и развалинами кирпичного завода. На востоке у горизонта край неба успел приобрести багряный оттенок, когда колонна прошла гряде холмов, за которыми начиналась степь. Границей служил небольшой гай с крохотным озером в центре. Кортиш хотел сходу проскочить гряду, но едва первый грузовик въехал на Косогор, Передовой пост по радиостанции передал приказ отойти вниз. Как только машины сползлись с заросшего травой холма, вдали, около края узкой полосы поля, показался неуклюжий силуэт бронетранспортера. «Глуши движки!» Прошел по радиостанциям приказ. Многотонные мастодонты замерли, пропуская мимо себя стаю бронированных хищников. «Машины в гай!» Последовало распоряжение. Трейлеры покатили к березняку, окруженному густым кустарником. Ломая ветки, проползли к центру, скрылись за завесой листвы. Нед, сидевший за рулем последний час, недавно сменился и успел задремать, когда толчок в плечо заставил его вскинуть голову. «Встали!» — сообщил Яромир. «Впереди армейцы!» Нед зевнул, вытянул руки вперед, напряг мышцы и резко выдохнул. Сонную одурь как рукой сняло. Он огляделся, открыл дверцу и выскочил из кабины. Под ногами спружинил зеленый ковер. Закинув автомат на плечо, прошел вперед, где у стахода стояли Борис, Влад и Кортиш с помощником. Не ушли они. У них здесь зона патрулирования. До следующей гряды. Дальше никогда не ходят, но здесь стерегут крепко. Тот караван забили в пяти километрах западнее, где нитка петляет. На броду. Не могут они на одном месте стоять. У них зона патрулирования. Зона, а не пост. Мои молчат. Кортиш тронул коробку радиостанции. «Значит, БТР и здесь». «Подождем». «Подождем». Боевик кивнул помощнику, и они пошли дальше к опушке Гая. Влад проводил их задумчивым взглядом, сказал Борису. «Он прав. Если армейцы сообразили, что тот удар был отвлекающим, то они должны подстраховаться, могли и пост организовать». Борис пожал плечами, глянул на часы. «У нас от силы полчаса. Если до рассвета не выберемся, могут с вертушек засечь». Влад заметил Неда и кивнул. «Привет. Как дела?» «Хреновые дела», — вместо приветствия ответил Борис. «Сели», — пояснил Влад, — «и, возможно, крепко». В этот момент к ним подбежал боевик. «Броня в полукилометре». Вереница бронетранспортеров пересекла дорогу у ближнего Гаю холма. Впереди, повернув башни в их сторону, шли три машины чуть отстав еще четыре. нет поднес глазам бинокль, разглядывая технику. Восьмидесятки. Примечание. БТР-80. Запыленные корпуса, вытянутые стволы пулеметов. На каждой машине сидит по несколько человек. В руках автоматы, лица напряженные. Глаза следят за обоченной дорогой. нет стоял в глубине гая, скрытый, как и остальные, густой листвой, но при виде не мигающих глаз одного из солдат поежился. Тот словно просвечивал Гай насквозь. Рядом послышалось тяжелое дыхание. Борис крутил окуляры бинокля, настраивая оптику. «Черт, а это что за машины?» «На БТР и пушки начали ставить». нет повернул бинокль вправо. Из-за холма вынырнули еще три машины, но вместо небольшой башни с КПВТ... Примечание. Крупнокалиберный пулемет Владимирова, танковый, калибра 14,5 миллиметров. У них были длинные пушечные стволы. Он несколько секунд озадаченно смотрел на бронетранспортер потом сообразил. Это не БТР. Как? Это ноны. Самоходки. Примечание. Имеется в виду самоходное орудие 2 s 23 Нона СВК. Со 120 миллиметровым орудием. Созданное на базе БТР-80. У них ствол работает как пушка и как гаубица. Бьет по навесной траектории, как миномет. Борис присвистнул, покрутил головой. «Я раньше таких не видел. Опасная штучка». «Еще бы!» — откликнулся Нед. «Одной хватит, чтобы разнести наш обоз в дребезги. А тут целый взвод». Влад опустил бинокль, провожая броню хмурым взглядом. Повернулся к Неду. «Хорошо технику знаешь. Изучал?» «Может быть, не помню». Тот не оторвал взгляд от машин. Считал. «Три штуки. Взвод нон». Шесть бронетранспортеров — это два взвода пехоты. И та машина с большой антенной — КШМ. Примечание. Командно-штабная машина. Можно сказать, рота — неплохая группа. От нас ничего не останется. «Ну ты хватил», — буркнул Борис. «Мы тоже не с кухонными ножами. 8 джипов и на каждом крупняк или АГС. Добавь пару птуров, гранатометы, автоматы. И 35 боевиков. Они не лыком шиты, воевать умеют». «Возможно». Но боевики зоны в основном вояки никакие. Налететь, выпустить пару магазинов, ну, пальнуть пару раз из гранатомета и резко слинять — это все, на что они способны. Обученности и дисциплины никакой, а ведь без этого воевать нельзя. «А как же караваны? А бои на Западе?» — ставил Влад. «Там ведь воюют по-настоящему». «Я же сказал, в основном. В каждой банде есть хорошо натасканная группа. Они караваны берут. Из засады». «Довольно грамотно, иногда изобретательно, но пользуются безалаберностью военных и их бардаком. При такой организации охраны колонн можно и все утащить. Поставить дело грамотно, засада накроется медным тазом». Борис слушал с интересом. Неда иногда прорывала, это он знал от Седова, и попусту парень никогда не болтал. «А на Запад ушли сборные отряды наемников, лучших бойцов никто не отпустит. Среди наемников профи есть, но их немного». «Сюда едет сброд со всего мира. Мало кто умеет работать на уровне». «И что?» — шевельнулся Влад. «Против этих, на броне, никто не потянет?» «Не знаю, кто там на броне, в деле не видел. Но на форпостах, сидя между двух огней, иметь слабо подготовленный личный состав себе дороже. Думаю, и подготовка, и вооружение на должном уровне. Не случайно же ни одного чисто армейского каравана боевики ни разу не взяли». «Верно, парень». Прогудел незаметно подошедший Кортиш. «Армейские караваны нам не по зубам. Хотя пощипать можем, есть чем». Влад бросил встревоженный взгляд на боевика, как тот отреагирует на выпад в его сторону. Но Кортиш был спокоен. «Есть», — согласился Нед, — «но себе дороже. Ударить и отойти выйдет, а на долгий бой сил нет». «Нам хватает и других целей». Кортиш подошел ближе. «Соображаешь, я смотрю в деле». Откуда такой умный? От мамы с папой. Ладно, поспешил сменить тему Борис. Что делать будем? Ждать. Броня далеко не уйдет. Будет ходить вокруг. Мы заперты у гряды. Борис досадливо поморщился. Задержка сама по себе опасна. Но если их засекут... Он вспомнил стволы нон. Накроют капитально. А если вызовут подмогу... Караван, за который ему лично отвалили 10 тысяч долларов, должен был дойти до места. Весь. Любой ценой. «Ждём», — ответил на невысказанный вопрос Кортиш. «Пока ждём». нет обрёл на небольшой родник у поваленного дерева. Холодная вода ломила зубы, но была необычайно вкусной. Напившись, сел на пенёк, вытянул ноги и запрокинул голову. Сделал несколько глубоких вдохов. «Влипли». «Если засекут, вызовут помощь. На форпостах вертолеты, дальнобойная артиллерия, нас накроют. А потом подойдут две-три группы и возьмут в кольцо». нет погладил ствольную коробку автомата, тронул спрятанную в кармашке гранату. «Самое лучшее — сесть в тихом месте, если, конечно, не будет команды на прорыв. Тогда только уповать на скорость и на случай, и на косоглазость наводчиков орудий». Синий цвет способствует расслаблению, это известно. Однако долгое созерцание безукоризненно синего неба завораживает, вызывает заторможенность и что-то делает с подсознанием, от чего оно начинает откалывать фортеля. Это всплыло внезапно, появилось перед глазами словно картинка кино. Узкая грунтовая дорога с выбоинными вместо обочины и чахлой растительностью по краям. В метрах в тридцати от дороги каменистый сгорок за ним ровный стол поля. Картинка пошла влево, показала человека в камуфляжной форме, лежащего за пулеметом. Ствол направлен на дорогу. По напряженному лицу стекает пот, попадая в глаза. Человек недовольно шевелит губами и смахивает капли рукой. Возникает БТР, стоящий поперек дороги. Видимо, человек, от лица которого Нед смотрел странное кино, бежал к машине. Прыжок. Борт машины, открытый люк, темнота железной коробки и труп на месте водителя». До этого момента звук отсутствовал, а здесь словно прорвало чей-то нетерпеливый крик. «Ты скоро?» Нед вздрогнул, картинка немедленно исчезла, словно вырубили кино. А в ушах еще звучал чужой голос. Кто-то обратился к прыгнувшему в люк по имени. Дрожь прошла по коже Неда, он ощутил странную ломоту и тяжесть в голове. И еще испуг, потому что прыгнувшим был он сам. Это воспоминание это привет из прошлого, прорыв памяти первый связанный отрывок. Ощущая сильное смятение, нет напряг память, пытаясь вспомнить еще что-нибудь. И перед глазами вдруг возникла новая картинка. Большое помещение с высокими потолками и огромными окнами. Возле дверей на стене доска и стол, а дальше полукруг столов, 10 рядов уходящих вверх. Аудитория. И преподаватель в черном костюме чертит принципиальную схему радиоаппарата. А потом скачок и парк с деревьями и кустарником. Вдали крыши зданий, о двух шагах приземистый широкоплечий человек в средневековых доспехах. Немигающий взгляд строгих глаз, смуглое лицо, светлые волосы. «Кто ты?» Тот, кто разговаривал со смуглолицым человеком, ответил. Знакомым голосом. Очень знакомым. Отвечаю. «Я не враг». И вновь прошивла дрожь, болью сдавила голову. Нед силой потер лицо ладонями, выдохнул со злостью выругался. черт что!» В этот момент его окликнул Ярамир. нет давай сюда!» У Верана вызвали к интеркому прямо из душа. «Господин обер оберофициал, сканер показывает четкое присутствие фона и 77% обнаружения. Иду!» Он наскоро со полотенцем, натянул брюки, накинул рубашку и побежал в диспетчерскую. Там уже был начальник технической группы. Он и дежурный техник не отрывали глаз от экрана. На огромной карте зоны, на юге, неподалеку от границы с Ломакеей, пульсировала ярко-красная точка. «Дай увеличение», — скомандовал Уверан. Легкое касание кнопки световой клавиатуры и интересующий квадрат возрос до размеров экрана. Теперь точка пульсировала на месте длинной гряды холмов соседнего леса и края степи. «Еще», — потребовал Уверан. «Все, больше не даст». «Вероятность — 85 процентов». «О!» — техник тнул пальцем, экран разделился пополам. Верхняя часть показывала прежнюю картинку, а нижняя — всю карту. «Новое обнаружение. Север Ламакеи, в районе Горева». Старший техник и Уверан переглянулись. В глазах обоих стоял вопрос. «Сканер спятил?» «Фиксация проявления!» Голос техника сорвался на фальцет. «Контур! Новый контур!» «Духи Вселенной, что это?» Три пары глаз наблюдали какофонию красок на экране. Ярко-красный, умеренно-багровый ослепляющий оранжевый. Компьютер тщетно пытался отыскать в своей необъятной памяти в 6000 гигабайт адекватно обнаруженному явлению цвет. «Кто-то готовит контур для прохода в этот мир», — бесстрастно произнес старший техник. «Вторжение? Но почему так странно и долго?» Пальцы машинально застегнули все кнопки рубашки, воротник сдавил горло и Уверан закашлял. Рванул ворот, вдохнул. В голове рой идей, догадок, версий и проклятие непонятно в чей адрес. И вдруг все закончилось. Экран мигнул, дернул изображение, а в следующий миг высветил карту начального масштаба. Девственно чистую, одноцветную, без значков и пульсирующих точек. «Запроси запись последних 10 минут». Пальцы техника сыграли партитуру на клавишах, порхая с ловкостью виртуоза-пианиста. Тонкий звук, начала сканирования и мелодии воспроизведения. поверху экрана побежала строка. За запрашиваемый период никаких изменений показаний не зафиксировано. Обнаружен спонтанный сбой программы. Сбой устранен контролирующей программой через 1,9 секунды. Уверан прочитал сообщение еще раз и потер лоб. Сбой. Выходит, это обычный сбой? Старший техник наклонился перед экраном и сыграл на клавиатуре свою партию. Вновь мелодия исполнения запроса и новая строка. «Внешняя программа контроля работы показывает изменения в данных сканера. Причина изменений не установлена». «Что это значит?» «Значит, контроль уловил изменение фона», — ответил старший техник. «Но распознать его не в состоянии». «То есть фон был, пробой был, но программа распознала его как...» «Как факт неизвестного происхождения?» Уверан вдруг ощутил необычайную сухость во рту. Попробовал сглотнуть, но язык не послушался. Он обвел комнату взглядом, ища чем промочить горло. Старший техник понял, подошел к холодильнику, встроенному в стену. Достал пластиковую бутылку. Ледяная вода смочила рот и вернула оберофициалу уравновешенность. Он выдохнул, бросил бутылку в утилизатор и кивком поблагодарил. «Может, объясните мне, что мы видели?» Старший техник взглянул на экран, потёр переносицу и откровенно признался. чертовщину Такого не может быть, потому что не может быть никогда. Проникновение в мир, установку контура анализатора познает сразу и обозначает точкой оранжевого цвета с зелёной каймой, фиксацию человека, прошедшего контур, красной точкой. Но пульсация и разноцветие... Не знаю, господин обер-официал, такого на моей памяти никогда не было». «Это могли быть датлайцы или ровитанцы», — вставил техник. «Их анализатор опознает, как обычно», — отрезал его начальник. «И что мне прикажете делать?» Уверан по очереди посмотрел на собеседников. Техники синхронно пожали плечами, не зная, что сказать. Поняв по их лицам, что ответа не будет, Уверан кивнул. «Ладно, продолжайте наблюдение и попробуйте проверить компьютер. Вдруг это оставило след в другой программе». «Да». Уверан ткнул кнопку общей связи. «Командиру группы охраны и начальнику оперативно-поисковой группы прибыть в кабинет начальника станции». Он вырубил связь. «Если сканер вновь найдет что-то странное, зовите меня». «Хорошо, господин оберофициал». «Ничего хорошего». Уверан пошел к выходу, соображая, в какой форме составить отчет руководству и что приложить в качестве доказательства. Возле бою Рахмель устроил армейцам трёпку. Одна маневренная группа пока там завязла, но вторая отсюда не уходит. Чуют что-то, суки. Кортиш впечатал кулак в ладонь другой руки. Их разведка идёт прямо на нас. Заметят точно. Надо уходить. Неподалёку от машины Неда стоял Кортиш с боевиками. Борис, Влад и Аверьян. Второй помощник Бориса. Все возбуждённые, злые. «Куда мы пойдём?» «Нас перехватят!» Кортиш хмыкнул, мрачно проговорил. «Мы отвлечем их. Ударим с другой стороны. И пока они будут ловить нас, вы уйдете». «Сколько охраны оставишь?» «Пять машин. Старшим будет Рамзай». Он показал на боевика, стоящего рядом. Тот был чуть моложе Кортиша, среднего роста, сухощавый, с фигурой спортсмена. Взгляд неприятный, словно смотрит сквозь прорезь прицела. «Сразу не уходите, подождите, пока мы не утащим их подальше». А потом... Кортиш оскалил зубы. прийти до Конска на всей скорости! Будут стрелять! Нет, не оглядывайтесь! Тут 20 километров!» «Ясно!» — Борис покрутил головой. «Тогда начинаем!» Он достал радиостанцию, щелкнул кнопкой. «Всем! По машинам! Моторы завести! Быть готовым к старту!» Вокруг машин произошло шевеление, захлопали дверцы, чуть позже взревели движки. В этот момент к Кортишу подбежал боевик. «БТРы! Прошли гряду! Катят прямо на нас!» «Все!» — бросил Кортиш. «Ждите сигнала!» Он круто повернулся и побежал к своему стахоту. нет уже из кабины наблюдал, как три джипа миновали колонну и исчезли за деревьями. Слева Яромир нервно постукивал пальцами по баранке, уперев взгляд вперед. Губы сжаты, на скулах играют желваки и глаза сощурены. По вискам катятся крупные капли». Переди них стоял один Саюр и Харас Бориса. Обе машины проехали метров сорок и затормозили у крайних берез Гая. Дальше открытая дорога к холмам. нет поправил автомат на коленях и впервые подумал, что же в грузовиках, что за груз, ради которого боевики идут на верную смерть. До этого ему было наплевать на содержимое фургонов, но сейчас, когда смерть обступила караван, такая мысль назойливо лезла в голову. В поисках ответа он дошел до варианта особо крупной партии наркотиков, когда вдалеке раздался сильный взрыв. Вступая в бой с маневренной группой, Кортиш подписывал себе смертный приговор. Выстоять против неполной пехотной роты, усиленной взводом самоходных установок, 15 боевикам нереально. В лучшем случае можно нанести внезапные удары и уйти, но как раз уходить было нельзя. Три дня назад он получил четкий приказ — Провести караван любой ценой. Даже если ради этого придется положить всю группу. В качестве компенсации за риск 20 тысяч долларов и половина сразу. И некоторые обещания на будущее. Кортиш не ломал голову над содержимым груза, понимая, что ради обычного товара Хмель не отдаст лучшую группу. Но постарался сделать все, чтобы добраться до Конска живым. Когда стало ясно, что армейцы обнаружат колонну, Кортиш решил идти ва-банк. Он сам возглавил отвлекающую группу, потому что был единственным, кто мог уйти даже из мышеловки, даже в одиночку. Здешние места знал как свои пять пальцев и имел в запасе несколько схронов. И когда в прицеле Птура возник первый БТР, он не колебался. Ракета Метиса прошла над колесом и ударила в борт. Примечание. Метис М. Тип Тур. Раздался взрыв, потом второй. БТР проехал по инерции метра 3 и встал. Сидевшие на броне солдаты явно слетели на землю, оглушённой волной, и упали за обочиной. Джип, на котором был установлен ПТУР, быстро откатился вниз. Расчёт спора готовил оружие к новому выстрелу. Шедшие следом за подбитой машиной бронетранспортеры исчезли за складкой местности. Две из них рванули вперёд, заходя во фланг к боевикам. С остальных посыпалась пехота, занимая оборону. Ноны развернулись стволы в сторону противника и замерли, ожидая приказа открыть огонь. Командир маневренной группы выслал наблюдение и передал в штаб, что ведет бой. «Уходим к лесу. Там их поводим». Кортиш опустил бинокль. «Лишь бы клюнули». «Клюнули», — уверенно проговорил водитель джипа и указал на едва заметный столб пыли, плывущий с правой стороны в обход бандитов. Противник начал окружение. Оставшийся за Кортиша Рамзай смотрел в бинокль на холмы и на дорогу к реке. Когда армейцы ушли за боевиками, он дал команду выдвигаться. Едва первая машина охраны вышла из укрытия, а жила радиостанция. «Рамзай, уходите!» Тот схватил черный прямоугольник, желая ответить, но далекий голос добавил. «Вырвусь, сам свяжусь!» Боевик выругался и махнул рукой. Верениса машин покидала Гай. Их накрыли уже на подступах к Конску, километрах в семи, когда осталось миновать брод через узкую речку, не имевшую даже названия и не обозначенную на картах. Пара двадцать четверок, Примечание. Вертолет огневой поддержки Ми-24. Прошла левее, сделала разворот и пошла на колонну. «Не снижайте скорости!» Прозвучал по радиостанции приказ, и водители вдавили педали газа в пол. Нурсы с воем прошили воздух и разорвались под колесами переднего джипа. Машину перевернуло, человеческие тела взлетели вверх и попадали в разные стороны. Сквозь грохот разрывов не было слышно криков умирающих. Второй залп прошел мимо, ударив осколками в борт Хараза. Машина вильнула, но сохранила скорость и покатила дальше. Резко затормозили три последних джипа. С двух спрыгнули боевики с длинными трубами в руках. Видимо, с вертолетов увидели приготовление. Крылатые машины, заходившие на второй круг, резко отвернули в сторону, выпуская тепловые ракеты, и стали набирать высоту, выполняя противоракетный маневр. Стартовала первая стрела, направленная в борт вертолета. Примечание. Название одной из модификаций по ЗРК — «Стрела-2М». Тут же выстрелил второй боевик. Оба целились в спешке, пилоты были опытные, а система противоракетной защиты сработала как надо. Первая ракета только обдала дымом вертолёт и ушла дальше. Вторая задела хвост машины, но взорвалась метрах в пяти. Вертолёт ощутимо тряхнуло, едва не бросило вниз. Пилот сумел удержать машину, но почувствовал, что она плохо слушает его, и повернул к базе. Первый налет боевики отбили, но на этом атака не закончилась. Двадцать четверки должны были обнаружить колонну и попробовать ее задержать. На перехват уже шел отряд с форпоста. Нед высунул голову из окна и следил за боем. То, что вертушки отогнали, ничего не значило. Придут другие. Их засекли, вот главное. Теперь все зависит от скорости грузовиков. Но впереди проклятый брод. Речушка так себе, переплюнуть можно. А переехать нельзя. Когда-то здесь рыли канал, прокладывая новые русло реки. Строительство затянулось, потом его прекратили. Река сама нашла дорогу, а по прорытому каналу потек новый рукав. Вышло плохо. Дно илистое, усеянное стальными кольями арматуры. Хотели залить бетон. Колеса вязли, шины дырявились. Брод делали боевики, делали наспех кое-как. По дороге редко кто ездил, чинить не было необходимости. А сейчас искать объезд поздно. По пятам идет погоня. Перевернутый джип Нед проводил долгим взглядом, достал бинокль. «На что смотришь?» спросил Яромир, не отрывая глаз от дороги. «Так, обстановку». «Пипец нам, если не проскочим брод. Вот и вся обстановка». «Точно». нет рассматривал местность впереди. Он искал три вещи. Засаду противника, удобное место для укрытия и пути отхода. Искал и пока не находил. Первый джип проскочил, Брод, взлетел на крутой берег и развернулся. Пулеметчик увидел на противоположном берегу выезжающие на поле бронетранспортеры и дал длинную неприцельную очередь. Рамзай выслал навстречу армейцам три машины и включил радиостанцию. «Уходите за реку. Дальше по дороге до Конска вас встретят». Грузовики, выбрасывая из-под колес целые пласты земли, понеслись вниз. У Брода выстроилась очередь. Головной дозор группы усиления заметил колонну, и передал информацию на КШМ. Командир группы развернул карту, отметил координаты боевиков и свое местонахождение. Почти 4 километра. Даже если идти на всей скорости, можно упустить добычу. Да еще прикрытие. Он вызвал командира взвода самоходных установок. «36-й, вызывает 05-й. Квадрат А317, беглый огонь. Мы будем корректировать». Три ноны затормозили рядом с КШМ, Стволы орудий пошли вверх. На таком расстоянии говорить о точечном попадании трудно, но сейчас не до жиру. Примечание. Прицельная дальность выстрела мины — 7,1 километра. Хорошо бы просто ударить по переправе, рассеять противника. Полминуту спустя стволы извергли первые мины. Грузовик едва полз по узкой полосе брода, колеса едва не слетали с неровной дорожки из щебня. Яромир изо всех сил удерживал машину от сползания. Когда передние колеса коснулись песчаной косы берега, в двух метрах слева взметнулся султан взрыва. Опытный Яромир удержал машину на дорожке, прибавил газу и выехал на берег. «Уходите! Уходите!» Надрывался в радиостанции хриплый голос Бориса. «Скорость на полную!» Следующая машина едва не въехала взад зад грузовику Неда и, подстегнутая близким взрывом, пошла следом. Боевики старались удержать противника на расстоянии, но армейцы уже зашли с двух сторон и сжимали клещи окружения. Пулеметные и автоматные очереди тонули в грохоте разрывов гранат АГС и мин. Столбы воды и комья земли, насыщенные смертоносным железом, взлетали в воздух, находя новые жертвы. Бой разгорался все с большей силой. Пули крупнокалиберных КПВТ уже продырявили два джипа и тела боевиков, сидевших в них. В свою очередь бандиты сумели подбить броню переднего БТРа, подошедшего к переправе метров на 200. Полминуты спустя гранатометчик боевиков удачным выстрелом угодил в колесо бронетранспортера, и тяжелая машина, кринясь на бок, уползла за холм. Из десантного отсека выползли командир и наводчик, их шатало от контузии. Водитель, потерявший сознание от удара руль, сполз с сиденья. Рамзай, матерясь во весь голос, помогал оператору установить ракету на ПТУР. Первая ушла мимо бронетранспортера. Водитель ловко спрятался за складку местности, и ракета угодила в земляной вал. Он глянул на брод, увидел, что два грузовика еще не успели перейти на тот берег, и выдал новую руладу. Силы были на исходе. Работал только один пулемет, да пара стрелков из РПГ еще держала на расстоянии противника. Но вокруг них плясали фонтанчики пуль и рвались мины. Боевики ловко маневрировали, но уже выдыхались. Оператор, наконец, поймал в прицел БТР, Ракета, оставляя дымный след, устремилась к бронетранспортеру. В тот же момент удачный выстрел накрыл позицию ПТУР, а следующий угодил в фургон Хараза. Бронетранспортер командира группы выскочил неподалеку от реки. Капитан первым заметил застрявший на переправе грузовик и скомандовал наводчику. «Бей!» Кровавая перена застилала глаза Влада. Дрожащей рукой он нащупал рукоятку дверцы и дернул вниз. Рядом водитель тряс головой и безуспешно пытался открыть свою дверцу, но ее заклинило. «Сюда!» — как ему показалось, крикнул, но на самом деле прошептал Влад. Водитель услышал, пополз к нему. По лбу на глаза стекала струйка крови, расшиб лоб об руль во время удара. Кабина медленно наполнялась дымом, горел фургон. Влад уже занес ногу над порогом, когда голова водителя раскололась и на него плеснула кровью чем-то белым и жидким. Миг спустя острая боль пронзила ногу. Влад крикнул и вылетел из кабины. Последняя машина встала за подбитым харазом. Оба водители видели, что по ней ведут бешеный огонь. Пули рвали обивку фургона и дырявили кабину. Фургон пылал, выбрасывая черный дым вверх. Пламя ползло к кабине. «Тарань!» – заорал сменщик. «Иначе и нас!» Разогнаться на трех метрах невозможно. Саюр буквально вытеснил горящий трейлер с дороги и пошел дальше. Харас, съехав с брода, погрузил кабину в воду, передние ней колеса, наскочив на острые колья арматуры, лопнули. Обезглавленное тело водителя слетело на пол, пятная его кровью, и исчезло за стеной огня. Мина угодила в джип, взрывной волной Рамзая выбросила на землю. Угасающим взглядом он увидел, как вытекает бензин из пробитого бака, как второй взрыв паров горючего разносит кузов на части». Сдернутый чудовищной силой с турели пулемет упал на голову Рамзаю, размазав его череп по траве. Минуту спустя новый взрыв разорвал безвольное тело на части. Набирая скорость, прорвавшаяся колонна уходила на север. Единственный уцелевший джип прикрывал отход, накрывая противоположный берег из гСа. Старший машины Мормон видел, как свинцовый дождь выкосил последних парней, как загорелся БТР. Как к реке выскочил еще один бронетранспортер и застыл у брода. Мормон ждал, что армейцы полезут через брод, но машины встали у реки. Выдав сочную фразу, боевик приказал поворачивать конску. «Переходить реку запрещаю», — последовал категорический приказ, когда капитан доложил в обстановку на форпост. «Осмотрите трофейную машину, поищите уцелевших боевиков, потом назад, ясно?» «Да». Повторите данные по потерям Трое убиты, пятеро ранены. Сгорел один БТР, еще один подбит, но сможет идти самостоятельно. Все понятно. Выполняйте приказ. Капитан щелкнул тангеткой, вырубая связь, и вылез из машины. В этот момент трое солдат, осматривающих горевший раз замахали руками, привлекая внимание. Секунду спустя они вытащили из воды чье-то тело. Из донесения в резидентуру ЦРУ в Брюсселе. Караван прошел. Потери – одна машина. Отвлекающий маневр и последующие шаги по отвлечению сил форпостов не дали ожидаемого результата. По итогам проводки сделаны следующие выводы. На сегодняшний день нормальная работа «синего пути» невозможна. Нами предпринимаются все возможные шаги по изменению ситуации в лучшую сторону. Резидент ЦРУ в Кабоди. из шифровки в штаб-квартиру ЦРУ в Лэнгли. Работу по организации «Синего пути» следует считать неудовлетворительной. Обеспечивающая деятельность агентуры провалена. Вербовка должностных лиц форпостов проведена с многочисленными нарушениями, что привело к провалу сети агентуры и поставило под угрозу саму организацию плана «Ай». Предлагаю немедленно провести расследование причин неудачи и выявить виновных одновременно продолжить работу по поиску контактов с руководством форпостов. Резидент ЦРУ в Брюсселе. Из доклада начальнику отдела контрразведки Центрального управления форпостов. В результате боя у реки был взят в плен водитель подбитого грузовика. Состояние тяжелое. Пулевое ранение в бедро и контузия. Раненый доставлен в госпиталь и прооперирован сейчас находится в отдельной палате под постоянным контролем. Первый допрос будет проведен сегодня вечером. Оберофициалу Уверану. Срочно. Дайте развернутое пояснение зафиксированной аномалии в работе сканера и анализатора УК. Усильте контроль работы сканера и анализатора. Проведите проверку функционирования аппаратуры по плану 1.2. В случае повторения произошедшего, немедленно докладывайте руководству. Куратор третьего направления Сварт. 20 июня 95. -го.